Андреа Монтенья Почти до самого конца долгой жизни Андреа Монтенья подписывался на своих работах по подуанцем. Он не был родом из Падуи, и большая часть его славной деятельности протекла в Мантуе, при дворе тамошних герцогов Гонзага. Но здесь, в Падуе, провел он молодость. Здесь получил художественное воспитание, здесь написал свои первые великие произведения. Называя себя падуанцем, он всякий раз воскрешает в памяти фрески Времетани, перед которыми мы стоим в долгом и молчаливом созерцании, пораженной величавой поступью создавшего их молодого льва. Юность Монтеньи напоминает о примечательных днях в истории Падуи. Около половины XV века этот город был одним из любимых мест тогдашних просвещенных людей — Здешний университет был знаменит своими гуманистами. И, казалось, возрождение классической древности нигде не возбуждало столько энтузиазма, как в городе, который гордился быть родиной Тита Ливия и в числе своих достопримечательностей насчитывал гробницу Антенора. Окружавшие падую земли были чрезвычайно богаты остатками классической культуры. Плуг крестьянина и лопата землекопа ежедневно отрывали на берегах бакильони и бренты античные барельефы, медали, фрагменты надписей, обломки капителей. Рвение местных собирателей старины не ограничивалось этим. В соседней Венеции они заводили сношения с корабельщиками, и те привозили им статуи и урны, найденные во время стоянок у диких берегов Далмации или на сожженных солнцем островах Архипелага. Одним из таких подуанских коллекционеров был учитель Монтэни, художник Скворчоне. То немногое, что известно о нем, делает его личность легендарной, в азаре рассказывая будто скворчоне неудовлетворенный тем что могли доставить ему пудуанские земли и венецианские корабли, сам предпринимал далекие путешествия на восток несомненно одно скворчони был глубоким энтузиастом классической древности добытый им сокровище он сделал орудием артистического воспитания целого поколения молодых художников слава мастерской Скворчионе была так велика, что в ней работали не только подуанцы, не только уроженцы соседней Венеции или Феррары, но также и приезжие из отдаленных городов Ломбардии и даже Тосканы. Более полутораста художников развивали здесь свое понимание и умение под присмотром старого Скворчионе впитывая в себя стиль собранных им античных образцов, перенося в живопись их скульптурную твердость очертаний, их одноцветность, их неподвижность, черты, которые сделались отличительными особенностями этой пудуанской школы. Из документов известно, что Монтейне был уже записан в цех художников, когда ему исполнилось всего 10 лет. Это говорит не только об его редких способностях, но также и об удивительном художественном подъеме, который царил тогда в Падуе вокруг многолюдной мастерской Скворчоне. То время в жизни города кажется каким-то пламенным порывом к воскрешению и созданию прекрасного. Недовольствуясь своими художниками, Падуя выписала из Флоренции для украшения храма святого Антонио великого скульптора Донателло. Донателло приехал с целым штатом учеников и помощников. Вокруг Падуанской святыни закипела работа. Ученики Скворчионе приходили удивляться на приезжих воятелей, из рук которых мраморные изображения выходили еще более тонкими и трепетно одухотворенными, чем собранные их учителем античные барельефы. Неутомимая энергия Донателла не могла не заразить подуанскую молодежь благородной веры в себя и стремлением к преодолению всевозможных трудностей. Падуя не могла не поверить в воскресающее искусство, когда на площади перед церковью святого Антония Донателло поставил конную статую Гаттамилаты, достойную быть украшением римского форума. Но не один Донателло был гостем Падуи. Фра Филиппо Липпи и Пауло Учелло посетили ее около этого же времени, и очень долго в ней жил Якупо Беллини. Этот художник, теперь более известный только как отец Джованни и Джантиле Беллини, был одним из самых плодотворных сеятелей Возрождения. За немногими исключениями его картины не дошли до нас, но хранящиеся в Британском музее и в Лувре его тетради с рисунками, кстати сказать, великолепно изданные нашим соотечественникам, Господином Голубевым показывают, что Якупо Беллини накопил целый клад художественных образов, которые вошли в искусство его наследников. Любопытна судьба одного из этих альбомов. Переходя из рук в руки, он оставался в Венеции, пока не был куплен в XVIII веке каким-то французским собирателем редкостей. Перед революцией он был вместе с прочими вещами коллекции увезен в деревенский замок и пропал бесследно, когда этот замок был сожжен и разграблен восставшими крестьянами. Его нашли лишь немного лет тому назад среди всякой рухляди в деревенском сарае, и отсюда его путь в Лувр был недолгим. Невольно кажется, что эти приключения рисунков якопа Беллини чем-то похожи на судьбу самого художника. Знакомство с этими его записными книжками убеждает, что то был человек, который много странствовал и видел разнообразные зрелища мира и жизни. Он любил рисовать животных, странные местности, причудливые деревья, группы людей в движении, толпу на городских площадях, лестницы и дворы величественных зданий. Его привлекало все, что обостряет наблюдательность художника и уводит его воображение от форм реальной жизни к тем фантастическим формам, которые ему давно грезились. Для таких темпераментов жизнь обращается в вечное ожидание встречи с необыкновенным, и необыкновенным становится многое, в чем другой увидит только обычное. В наше время Якоб и Беллини назвали бы романтиком. Художественная критика установила множество сходственных черт между рисунками Якоба Беллини и живописью монтени особенно живописью первой поры его жизни. монтени не столько следовал за стилем старшего художника, за его пониманием форм и линий, сколько заимствовал у него отдельные темы, положения, позы, подробности, давая им, однако, всегда свое чистое индивидуальное воплощение. Похоже на то, что Мантейни был не столько учеником Якупо, сколько находился под впечатлением его личности, его рассказов. Это не противоречит историческим сведениям. Известно, что Мантейни в ранней молодости женился на дочери Беллини. Связь между искусством этих двух художников говорит, что, по крайней мере, одно время между ними существовала большая близость. Дух романтизма, исходивший от старого Якупо, ожил в искусстве молодого Монтэньи. Это он наделил пудуанского мастера любовью к водным эпизодам, к облетевшим деревьям, на которых сидят одинокие птицы, к фантастическим пейзажам с вьющимися дорогами и коническими горами, на вершине которых поднимаются башни и стены сказочных городов. Выросший среди археологических сокровищ Скворчоне и зараженный романтическим духом Якопа Беллини, Монтенья сделался романтиком классицизма. Формы былой жизни Рима, служившие для других учеников Скворчоне лишь школьными образцами, пробудили в нем полный расцвет душевных сил. Для других они могли быть чисто внешним убранством, для Монтении они стали живой тканью, телесной оболочка его гордого духа и блистательного воображения. Римские войны и триумфальные арки на фресках Эремитани сделались языком, на котором, естественно, заговорила эта непреклонная душа. Ее твердость нашла свое должное воплощение в мраморе этих зданий и металли этих военных доспехов. На одной из фресок святой Иаков перед Цезарем Монтенни написал себя. Он сам римский воин, легко несущий тяжелую броню и непоколебимо водруженный на мраморных плитах пола. Его лицо обращено к зрителям, но его взор опущен и, кажется, мы не сумели бы взглянуть прямо в глаза этого ужасного лика, в лицо статуи, живущей чувствами, которых нет в душе человека. Подуанские фрески Монтенни в самом деле уводят наше сознание из мира людских чувств и дел. В них нам открывается уголок древнегреческой веры в героев, в существ, обладавших сгущенными человеческими силами и не знавших никаких слабостей. Романтическая вера Монтенни — дополнила и умножила античные фрагменты, окружавшие его с детства. Он как бы поднял и исцелил опрокинутые разбитые временем статуи, восстановил их жилище, угадал их поступь, их движение, вдохнул в них снова их медленную и важную жизнь. Героическая природа существ из бронзы и мрамора была понята им и воскрешена во фресках, изображающих жизнь, святого Якова. И от этого общения с ними он приобрел и навсегда сохранил зоркость глаза, меткость руки и внутреннее бесстрашие, достойные полубога или героя классической древности. Эти свойства остались при нем и тогда, когда для изображения легенды о святом Христофоре в той же церкви Эремитане он написал группы современных ему людей ряд портретов. В одной из сцен здесь взят момент, когда стрелки из лука только что выпустили свои стрелы в преданного казни святого. Их движение выражено с такой силой, что, кажется, еще слышно гудение, спущены тетивы и свист стрелы, разрезающий воздух. До сих пор при взгляде на эту фреску каждый из нас будто сам переживает минуту героической радости, которую давала древняя игра с туго натянутым луком и оперенными стрелами. Позднее Монтэнни брался за другие сюжеты. Писал алтарные образа, портреты, библейские сцены. К Риму он вернулся еще раз лишь в грандиозных картонах Триумфа Цезаря. В XVIII веке это великое произведение, находящееся в Хэмптон-Корте в Англии, погибло, переписанное сплошь рукой жалкого реставратора. Но сам Монтэнни... Остался настоящим Цезарем в искусстве, во всем, что им сделано. Это единственный художник даже среди художников Возрождения, который никогда и нигде не грешил против себя. Во всем, что им сделано, нет ничего, что было бы недостойно его». Даже среди бесчисленных сокровищ у Фийцей, его небольшие вещи, повешенные в зале венецианцев, кажутся исключительно драгоценными в каждом дюйме их миниатюрной живописи. В них все до мельчайших подробностей отмечено кристаллизованным мастерством. Если бы Монтей не всегда писал такие вещи, как эти картины Уфиций, или как Луврская Голгофа, или как некоторые его Мадонны, то он остался бы для нас неумолимым и почти жестоким волшебником, заставляющим наше зрение быть более тонким, чем оно есть от природы. Художественная плотность этих вещей, если можно так выразиться, превосходит наши естественные способности». Твердость Монтеньи не так подавляет, когда она выражена в более широких поверхностях и протяженных линиях, как, например, в его монтуанских фресках. Там стены уединенной и опустелой камера из Спози, затерянной сиди необъятного дворца Гонзага, хранят эти фрески настоящее чудо итальянского художественного гения. Нигде нет более Высокого и совершенного примера стиля, чем роспись этой небольшой комнаты, сохранившей все свое величие, несмотря на работу времени и неумелое вмешательство человека. Только один Монтенья мог соединить так безошибочно прекрасно роскошь написанных на стене парчевых завес с грандиозной простотой семейного портрета, с прелестью статных рыцарских фигур, показанных движением несложных сцен, с красотой открывающегося уголка пейзажа, с изысканной торжественностью надписи и с гениальной шуткой плафона. Этими фресками Монтенни отплатил Гонзага за оказанное ему долгое гостеприимство и покровительство. При дворе монтуанских герцогов художник жил спокойно, пользуясь богатством, уважением, славой. Как кажется, жизнь его была счастливой, Он не знал ни удач, ни справедливости судьбы, бедности. Его работы оценивались высоко. Миланская герцогиня добилась чести быть им написанной. Папа Инокентий VIII долго хлопотал, прежде чем ему удалось выписать художника в Рим для украшения часовни в Ватикане. Все высокопоставленные путешественники, проезжавшие через Мантую, спешили побывать в доме Андрея Монтени и полюбоваться работами мастера, художественным убранством комнат и богатым собранием античных скульптур. Лоренцо Медичи был его гостем, и об этом счастье мечтал Дюрер, когда известие о смерти Монтенни застало его на пути в Мантую. В плавном и строгом течении этой жизни, в которой не было ни падений, ни разочарований, ни тицановской пышности, есть что-то поистине классическое. Всю жизнь Монтенни был художником и только художником. От того дня, когда он десятилетним мальчиком вошел в заваленную античными обломками мастерскую в Скворчионе, и до той минуты, когда смерть застала его во дворце, Созданным его руками Монтенье не знал ни праздности, ни усталости. Он никогда не оставался на месте, не повторял себя, и каждое его новое произведение было действительно новым. Старость не имела никакой власти над этим духом, ни малейшего падения энергии не видно на всем почти столетнем протяжении этого труда. Монтенни один прошел весь путь искусства к ватрученто. Он начал там, где кончались опыты Якопа Беллини и Донателло. Он кончил тем, что пришел к стилю высокого возрождения тогда, когда Кореджо был еще ребенком, а Рафаэль и Тициан — юношами. Когда Монтенни было 72 года, Он написал для рабочей комнаты молодой монтуанской герцогини Изабеллы Десте две классические сцены — парнас и аллегорию добродетелей, изгоняющей пороки. Обе эти картины, места которых еще видны в небольшой элегантной комнате с видом на озеро в монтуанском замке, находятся теперь в Лувре. Они написаны около 1500 года. Но разве ошибся бы тот, кто приписал бы их родному брату по духу и современнику Пуссена? Совершенная легкость и глубокое равновесие классического искусства здесь достигнуты. Ритм танцующих мусс в Парнасе — это тот ритм бесстрастия и счастья, который был мечтой эпохи высокого Ренессанса. Золотой век наступил, и бои вновь явились человеку по воле сурового и строгого старика, преданного одинокому труду в тихой озерной мантуе, задолго прежде, чем Рафаэль возвестил новую эру среди шумного и блестящего двора Папы Льва X. Парнас Монтеньи Первая картина, в которой полностью воплощен дух новой эпохи, дух искусства Чинквиченто. Перед смертью, по привилегии гения, этому художнику дано было заглянуть в будущее. Но Монтенье был человеком XV века, и он остался верен ему до конца. Пейзаж, служащий фоном мифологической сцены, — это все тот же романтический пейзаж, вера его молодости, зажженная искусством Якопа Беллини, и замыслы старого Якопа. Один из его набросков вдруг оживают здесь в великолепно фантастической фигуре крылатого коня. Это остро прочувствованная фигура, введенная в такую круглую, такую спокойную, и немного формальную тему, приобретает глубокое символическое значение. Крылатый конь олицетворяет собой тот оттенок романтизма, который всегда свойственен искусству Кватру и который исчезает в искусстве наступившего за ним века. Сказочная прелесть этого существа, быть может, мерещилась Пизанелла, в смутных чертах она представлялась якобы Беллини, И вот она явилась, наконец, в парнасе Монтеньи, заставляя немного побледнеть слишком успокоенную грацию классической аллегории. Вскоре после Монтеньи аллегория победила сказку, и новое поколение выказало больше скептицизма и зрелости в игре с античными мифами. Искусство Чинквиченто освободилось от всего необъясненного, недоговоренного. Неожиданного. Никакое вторжение романтической небывальщины не должно было нарушить его идеального равновесия. Крылатый конь Монтеньи исчез из безгрешно ясных и ровных классических композиций его наследников. Вместе с ним исчез из их искусства волшебный аромат средневековой легенды.